Глава 23. Черт, черт, черт, черт, черт! Летела я со скоростью пули по этой пустоши, а моя пятая точка толкала меня еще сильнее вперед, так как она чуть не получила подарок в виде стрелы. Я мчал, ветер бил в лицо, солнце грело мне спину, а еще оно показывало мое местоположение летающим тварям, что преследовали меня от самого моего приземления. Как бы я ни старался от них скрыться, они все равно меня находили. Словно повесили на меня какой-то маячок. И смысла путать следы тоже не было. Если не выживут, то наши так и не узнают о существовании этой угрозы. это плохо, очень. Поэтому я бежал, а пыль и ветер были моими союзниками. Ветер подгонял вперед, так как задувал спину. А столб пыли, который я поднимал, мешал противнику наземному, а был и такой, видеть мою тушку. А вот воздушному только помогал, но ну и хрен с ними. Стой, тварь! донесся до меня крик какого-то брутального размером с небольшой валун демона. Сам стой, тварь! крикнул я в ответ и еще немного ускорился. Бежал на самом-то деле я не так долго, где-то минут десять, просто слишком поздно обнаружил, что за мной следили почти самого моего приземления. Вот и подвело меня мое восприятие, подвело. Хотя, если бы не оно меня бы уже, наверное, на куски разорвали преследователи. Туман приближался, надежда возрастала. Пейзаж тоже начал постепенно меняться, становился все более живым. Появлялись растения, появлялись травоядные животные, которые бросались от меня словно от прокаженного. Да даже воздух становился прохладнее, чего уж там. Вот только кое-что оставалось неизменным, горящая от страха моя задница и наличие противника за ней. Но все же мне придется дать им бой. Всех я положить не смогу, воздушные точно свалят. Но некоторых наземных попробовать можно. Если ситуация совсем выйдет из-под контроля, то можно будет свалить в туман. Главное вовремя отступить в случае чего. Как сейчас, хех. Дыхалка начала сбоить. Дышал я уже с хрипами. Лёгкие буквально горели огнем из-за такого бешеного темпа. Но ничто не мотивировало бежать дальше, как моя чищая на фоне пи... люля. Поэтому я продолжал бежать, мотивируя себя мыслями, что если я остановлюсь, то стану жертвой прилагательных отношений. И прилагать будут меня к оружию, либо оружие ко мне. Первое тоже имеет место быть. Но все же пришлось начать сбавлять темп. Я уже не мог поднимать высоко ноги на своей скорости. Просто не хватало сил. Но при этом пришлось постоянно смотреть себе за спину, следить за тем, чтобы воздушные твари не пустили в меня очередную стрелу. В прошлый раз мне повезло. В прошлый несколько раз. Но удача не бесконечна. Она может отвернуться от меня в самый неподходящий момент. Когда до тумана оставалось метров 10 а трава вовсю разрасталась тут, кстати, ее тут раньше не было, в этом я точно уверен, то остановился и согнулся пополам. Но продолжал смотреть за противником. Воздушные стремительно приближались, а вот наземные, похоже, сдались. Мне же проще, воздушных всего двое. Первый приземлился метров в от меня, да так, что огромные клочки земли полетели в разные стороны. Не хватало только согнуть одно колено и вытянуть другую ногу. Вышло бы супергеройское приземление. Рукой-то он уперся прям так, как надо. Второй продолжал летать, держа меня на прицеле своего лука. Но не стрелял. Похоже, у них приказ взять меня живым. Нужна информация. Вот только хрена не от меня ее получат. Я, как честный полудемон, буду им говорить чистую ложь. Это если поймают. «Попался, недомерок!» Улыбался приземлившийся идя ко мне весьма бодро, словно не участвовал в этой гонке меньше минуты назад. «Ну, я хоть не жертва стереотипов прошлого!» Накинул снова я на себя капюшон. «Да и мордашка у меня явно симпатичный твоей. Тебе не говорили в детстве, что ты явно не красавчик?» «А при чем тут это?» Остановился он, зависнув на пару мгновений. «Так ты и не только урод!» Сделал я удивленный вид, приложив пока свободную левую руку к щеке. «Ты еще и тупой кретин!» «Чё?» Свел он закостенелые брови. «Стоп! Ах ты!» «О, доперла! хохотнул я. «Не все потеряно!» Но вот дальше было не до шуток. Эта махина, взяв разгон, рванула на меня. От прошлого убитого мной он отличался тем, что в руках у него был двуручный меч. Большой такой, больше меня, что в высоту, что в ширину. Опасный дрын. Вот только не особо острый, хотя это ему и не надо было. Таким просто в землю вбить даже можно. Отскочив в сторону, удивился, что еле-еле смог это сделать. А потом шестеренки в голове прокрутились. Вспомнив о том, что я немного, вот совсем самую малость, заколебался. И какой нахрен бой в таком состоянии? Я ж ничего не смогу сделать. Только из тени выпрыгнуть, которой почти нет. Хотя... Безумная идея начала зарождаться у меня в голове. Можно было сыграть на тупости этого кретина, но... Опасно. Чего могли бояться злые демоны, которые готовы разодрать кого угодно? Правильно, еще более злых демонов, которые готовы разодрать не только обитателей нашего мира, но и своих же сородичей за неподчинения. Еще пару раз, просто отбежав от демона, сил на какие-то другие выкрутасы у меня не было, я встал в его тени и широко улыбнулся. Демон даже подвис из-за этого. Замахнулся и просто завис, склонив голову набок. Мне даже стало интересно, о чем он там подумал. Но время исполнения моего кровавого плана. Как раз стрелу в меня запустили. «О, чёрт!» — показала пальцем ему за спину. «Архидемон!» «Где?» — испуганно спросил демон и развернулся ко мне спиной. А я в этот момент резко нырнул в его тень, пропуская мимо себя стрелу воздушного противника. Стоило стреля просвистеть, а спине показаться полностью, как я тут же выскочил из тени с уже окроплённой кровью катаной и нанёс удар ровно промеж крыльев этого урода. Сдох он красиво. Серп прошел сквозь него, оставив щель шириной в мой кулак в его груди. Но надо отдать должное. Он успел развернуться, удивиться, а потом уже рухнуть на спину. Второй демон так и не хотел спускаться. Продолжал меня поливать ливнем стрел. Один раз реально в мою сторону устремилось больше 15 стрел. Точно какой-то навык, ибо выпустил он только одну. Магия, да и только... Вот только мне в этот момент было не до удивления. Танец бешеной собаки — вот что было у меня в этот момент. Я как волчок кружился между падающими стрелами, лишь бы меня не зацепило. В итоге мне почти повезло. Лишь одна стрела смогла меня чуть-чуть задеть. Зацепила щеку. А потом, отскочив от моего новенького наплечника, ударила меня оперением в глаз. Из-за второго боль была более сильная, чем из-за первого. Но, хоть жив, уже радует. Еще около минут десяти я так отскакивал из стороны в сторону, временами поглядывая на горизонт. Наземный противник так и не появился, и что-то мне подсказывало, что больше и не появится. Так что нужно было разбираться с последней целью, которая мазолет глаза, а потом сваливать обратно в город. Надоели мне пустоши. Хочу жрать, спать и пить. Хах, почти как в институте оказался. Только последняя потребность там была немного иная. Эх... Сколько тогда было вокруг девушек, а не вот это вот все. Продолжая вытанцовывать, танцовывать, вяло и некрасиво, публика бы точно не оценила, я поглотил силу летуна. Снова появилось знакомое сообщение перед глазами, и я взмыл в воздух. Стрельба тут же прекратилась. Демон точно охренел от того, что увидел. Вот был его союзник, мертвый, а потом бац, и его не стало, а я уже с крыльями и лечу ему навстречу. — крикнул я. «Ну ты куда?» Сделав достаточно крутой разворот, начало которого было похоже на то, что он летит на меня, лучник начал от меня отдаляться. причем весьма спешно. Видимо, понял, что раз меня не удалось прикончить на земле, то не получится и в воздухе. Вот и решил удрать. И у него, черт, это получалось. Лётчик из меня никакой, так что пришлось идти на посадку. Пока приземлялся, осмотрел округу. Противника не было, просто исчез. Значит, они выяснили, откуда я, и решили доложить об этом своему начальству. Ну, а я сделаю то же самое, только про них. Если я ябедничать, тот друг на друга. Это не игра в одни ворота. И почему в детстве за такое наказывали? Спустившись на землю, на всякий случай переждал, когда исчезнут крылья. Ну его нафиг, воспримет туман меня как противника. Вот тогда будет хреново. Заплутатели сдохнуть тоже не хочется. Конечно, такое маловероятно, но мало ли. Лучше перебздеть, чем недобздеть, и где-нибудь потом обосраться. Эх, как я понимаю, теперь эти слова моего отца. Раны на лице уже давно засохли. Спасибо палящему солнцу, горячему воздуху и полной сухости вокруг. Даже последняя царапина уже перестала кровоточить и жутко чесалась. Но я решил не трогать. Лучше выпью склянку, как она восстановится. Так безопаснее в разы. Когда тяжесть со спины исчезла, Как оказалось, крылья все же имели кое-какой вес. Я сделал первый шаг в сторону тумана. Шли уже пятые или шестые сутки. Я уже запутался. В любом случае, надо было возвращаться. Когда выйду, будет вечер, а потом и ночь. В ночи по лесу ходить самое то. Особенно в нашем-то лесу, который наполнен туманом непроглядным, да зверьем страшным. И снова молочная дымка приняла меня как родного. Я шел и даже не смотрел вперед, только под ноги. В прошлый раз мне попалось несколько камней, которые я на автомате перешагивал. Но сейчас сил у меня не было вообще. Дойду до крепости, точно свалюсь где-нибудь поспать. Сверну опять свой плач трубочкой и усну себе спокойно. Надеюсь, что спокойно. Но не попрутся же сразу же демоны в атаку. Как только узнают о нашем существовании. Не должны по логике. Сначала разведка, потом уточнение задач, потом рекогностировка на местности — потом стратегическое планирование, потом тактическое, потом уже принятие решения на начало наступления. По крайней мере, мне кажется, что все должно быть приблизительно в такой последовательности. Прошло чуть больше часа, пока я брел, а когда вышел из тумана, уже смеркалось. Солнце уже не было видно, а облака освещали лучи светила, уже ушедшего за горизонт. А горизонт был алым, даже кровавым. Демоны внутри меня говорили, что это к беде. Не молниеносный, но точно беде. И я им почему-то доверял. Эти твари точно побольше моего в этом мире обитают, знают его особенности. Ну и еще оставался тот факт, что меня засекли демоны и свалили куда подальше, когда я разделался с их тупоголовым разведчиком. Был бы он чуть умнее и проворнее, не бродить бы мне опять под сводами этой крепости. «Ау!» — крикнул я, войдя в крепость. «Ау!» Но в ответ была только тишина. Точнее, эхо моего крика, которое отражалось от стен. «Эй, люди! Я вас вроде как зову!» Тяжело вздохнув, я побрел дальше. Все же не додумался распорядитель сюда кого-нибудь отправить. Должен же был узнать. Вот просто обязан был. Туман же сдвинулся. Об этом ему должны были сообщить другие игроки, другие испытуемые. Или тут что-то не так? и есть задание куда важнее, чем защита наших брённых тушек. Но крепость — важный опорный пункт. По сути, это пока единственный защищенный проход между нами и пустошами, которые простираются дальше на востоке. Если тут иметь хоть небольшой сменяемый гарнизон, пятая точка большинству игроков не даст долго сидеть на месте, то точно несколько атак будет сдержано. Да даже сотни игроков хватит, чтобы несколько часов продержаться против превосходящих сил противника, А если найдётся ещё и какой-нибудь пиромант, то можно вообще подорвать мост и засесть на другой стороне. Вот только мы сами потеряем доступ к пустошам, а вот противник нет. У него же есть летающие уроды. Зайдя в крепость, я на всякий случай приготовился к бою. Мало ли где мог пропустить бродячих трупов. Но нет, никого не было. Абсолютная тишина и темень. Отчего становилось жутко вдвойне. Я хоть и сам обитатель теней, но... В таких местах, где стены хранят память об ужасах прошлого, будет жутко даже тем, кто сам наводит жуть. Но хорошо монолиты стоят на месте, благодаря которым я восстановил склянки. Перебравшись через мост, на середине которого я невольно посмотрел вниз и поёжился, летать не очень хотелось еще раз, перебрался в другую часть крепости. И снова я облазил все тут вдоль и поперёк, но намека на противника не нашел. Оно и славно так как я смогу спокойно поспать, а с утра выдвинуться в сторону города. Вот только что-то мне подсказывает, что маршрут займет весь остаток времени. Найдя самую дальнюю комнату, у которой при этом имелась дверь, Они везде тут двери были, я начал располагаться. На всякий случай решил сделать ловушку около входа. Заодно немного забаррикадировал тот, чтобы не так просто было сюда попасть. Утром разгребу, ничего страшного, зато мне так спокойнее будет спать. Когда закончил, перед глазами выскочило сообщение о том, что умственные способности развились на единичку вследствие частого применения сложного навыка. И что тут сложного? Просто заваливаешь дверь, а над ней, на шаткой подвесной системе, крепишь какую-нибудь херню, которая придавит незваного гостя. Убить не убьет, но неприятно будет точно. И только после всего этого я улегся спать, предварительно хлебанув противной, но такой важной восстановительной жидкости. Все раны на лице тут же затянулись, кожа снова стала гладкой, за исключением щетины, которая уже походила на бородку. Эх, а в реальном мире у меня только на подбородке что-то было, да под носом немного, как у фирменного итальяшки. А тут прям королевская щетина. Жаль, что мне она не нравится. Надо будет как-нибудь побриться. Утро было спокойным. Сны не снились, да и сам сон не особо шел. Всё же тревожность долбаная не давала уснуть достаточно долго. Но все же усталость взяла свое, и я вырубился. Но, как обычно, я оказался суперфортовым и проснулся от того, что свет через щель в стене начал бить мне в глаза. «Жрать хочу!» — поднялся я на ноги и посмотрел на свое вечернее творение. «Может, просто спрыгнуть?» Выглянув из окна, сразу эту мысль слил в воображаемый унитаз. «Ну и вон нахрен!» Ноги точно поломаю, а может и сдохну. И того, и того мне не хотелось, так что пойду по пути наибольшего сопротивления. Ну и разбирать не строить, раскидать все в стороны проще, чем создать из хаоса систему. В итоге под урчание своего живота я покинул помещение, а потом и крепость. Шёл я не в самом приподнятом духе, но все же шел. Я был жив. После этой сраной вылазки я остался жив. Но все же... Опасения, что из-за меня могут погибнуть еще несколько сотен человек, не покидали меня. Главное — сообщить только распорядителю о том, что случилось. Уж он-то, думаю, сможет сохранить мою тушку в сохранности от других игроков. Не больно-то хочется стать врагом номер один среди своих. Пойдя в лес, я снова стал крутить головой. Только на этот раз я искал не только противника, но и какие-нибудь ягоды. Последние нашлись быстро, и, судя по их внешнему виду, Были вполне съедобны. А уж если траванусь, то чудо-склянка поможет. Надеюсь, она восстанавливает желудок после кишечных отравлений. Хотя странно, как я от содержимого этой склянки еще не траванулся. Ягоды были крупные, с фалангу пальца, сочные, а на вкус напоминали какую-то смесь крыжовника с малиной. Интересно на самом деле. Морда кривилась, но я продолжал хомячить. Пока полностью не обобрал весь куст. Насытиться не удалось. Зато больше урчащий живот меня не выдавал, так что я продолжил свой путь, продолжая выискивать как противников, так и союзников. «Ау!» — снова решил покричать я, поиграв на нервах местных тварей. «Ау!» Но в ответ была только тишина. «Эй, лесные твари! Я вас всех найду!»